Глава 41. Бар. После чаепития с учительницей мы всем классом отправляемся в бар. Он не так далеко от школы, поэтому доходим пешком. Нас ждет приватный зал с большим столом на 15 человек, свой танцпол и диджей. Без классного руководителя все чувствуют себя куда более раскрепощенными и уже не строят из себя примерных студентов. Наташа садится со своими подругами, не переставая увлеченно с ними щебетать. Я сижу ровно напротив нее рядом с Кириллом и еще одним другом Артемом. Влад в другом конце стола. Мы с ним как поздоровались за руку в кабинете классного руководителя, так больше и не общались. Хотя я чувствую на себе его тяжелый, обиженный взгляд. Год прошел, а он до сих пор точит на меня зуб. «Лёха, расскажи про Гарвард!» Кричит через весь стол Слава. Чем привлекает внимание остальных, включая Наташу? «Так я же уже рассказывал, час назад!» «Не, но ну в присутствии классухи ты очень скромно рассказывал, а теперь давай, как есть!» «У тебя там каждый день секс, наркотики и рок-н-ролл?» Я громко смеюсь такому вопросу. «Ты, Слав, американских фильмов насмотрелся?» Отвечаю, осмеявшись. «У меня с утра до ночи учёба, и только она. Встаю в семь утра, ложусь в час ночи, и так каждый день. Ну а тёлочки там как? Зачётные?» Мне не нравится этот вопрос, и я не хочу отвечать на него в присутствии Кузнецовой. Но на меня сейчас смотрят все пятнадцать человек, и я должен что-то сказать. «Да обычные, как везде», – Пожимаю плечами. По залу проносится гулкий смех. «Ой, да ладно тебе! Американки охотно дают или ломаются!» Я чувствую на себе Наташин взгляд, замечаю боковым зрением, как она слегка прищурила глаза. Сосредоточенно ждет моего ответа. «Не знаю, не брал», По залу снова проносится смех. «Не завалил ни одной американки?» Скептичен Слава. «Не верю». «Не верь, дело твое». «Леша, а у тебя есть девушка?» Встревает Карина. «Нет, у меня нет девушки». «Почему?» Удивляется. «Меня начинает бесить столь повышенный интерес к моей личной жизни. Почему-то они все думают что моя жизнь в США похожа на американский фильм про студентов. С утра до вечера, беспробудные пьянки и каждую ночь новая девушка. Но это совсем не так. Да, я хожу на большинство студенческих стусовок в кампусе, но только для того, чтобы как-то занять свободные вечера, а не чтобы что-то там понюхать или покурить. И уж тем более не для того, чтобы с кем-то разок перепихнуться». «Потому что никто не нравится», — отвечаю Карине. «Наташа, расскажи про работу моделью», — переводит ему Влад. «И сейчас я благодарен бывшему другу за это». Кузнецова, который на протяжении всего моего диалога с одноклассниками не сводила с меня внимательного взгляда, поворачивает голову к Владу. «Что именно тебя интересует? Ну, как ты попала на такую работу», Почему универ бросила? Прошлым летом я познакомилась в Париже с модельным агентом. Он дал мне свою визитку. Но я не стала ему сразу звонить. В сентябре пошла учиться на экономический факультет Академии Госслужбы. Но мне не понравилось. На Новый год я поехала в Париж и позвонила тому модельному агенту. Он пригласил меня на кастинг в его агентство. Я прошла кастинг и работаю. Институт бросила. «И в рекламе чего-то уже снялась», интересуется Алена. «Последняя моя съемка перед отпуском была для Кинзо. До этого снималась для Луи Виттона, Баленсиага и Ив Сен-Лорана. Это из известных брендов. Также снималась для других французских марок, но вы не будете их знать». Одноклассники, особенно девчонки, удивленно переглядываются между собой. А меня вдруг начинает распирать гордость за Наташу. За то, что не побоялась, рискнула, попробовала и получилось. Еще год назад она была хрупкой и ранимой, а сейчас сильная и уверенная в себе. Но для меня она навсегда останется нежным цветком, о котором нужно заботиться. «Так ведь путь на экран лежит через диван». Доносится до меня сквозь размышления язвительное замечание Карины. Оно тут же вызывает во мне волну возмущения, и я уже открываю рот, чтобы ответить однокласснице, как меня опережает Наташа. «Ты имеешь в виду рекламу диванов?» – спокойно уточняет. «В рекламе диванов я еще не снималась». По залу проносится смех, Карина едко хмыкает и отпивает из бокала. Наташа не выглядит смущенной, ее извительным замечанием, не краснеет, не прячет глаза, хотя раньше бы Кузнецову смутил такой комментарий. Другие ребята начинают перемывать косточки тем, кто навстречу выпускников не пришел. Одна девочка из нашего класса, оказывается, родила месяц назад ребенка, но при этом замуж не вышла. «Наташ, а у тебя есть парень?» Громко интересуется Влад. Этого вопроса я ждал весь вечер. Затаив дыхание, готовлюсь услышать ответ. «Нет, у меня нет парня». Я даже не пытаюсь скрыть облегченной улыбки. Сам ее отпустил, сам решил уехать. Но узнать, что у нее кто-то есть, было бы ножом по сердцу. «Так до сих пор не встретила никого, кто был бы тебя достоин». Наташа порывается что-то ответить, но я ее перебиваю. «А у тебя, Влад, есть девушка?» Мне не удается скрыть злость в голосе. «Неа, а чего так?» «Жду, когда Наташа снизойдёт до меня. Но уже, видимо, никогда». «Ой, Влад, да хватит уже!» Вмешивается Наташа на подруга Марина. «Твои шутки не смешные». «А я не шучу». «Давайте лучше поспоминаем что-нибудь веселое. пытается перевести разговор на другую тему Артём. «Помните, как нас на осенних каникулах возили по Золотому кольцу?» В зале тут же раздаётся громкий смех, потому что все вспоминают ту экскурсию. У Наташи в этот момент звонит телефон, и она уходит из-за стола, чтобы поговорить. «Ни секунды не сомневаюсь, и иду за ней». Наташа выходит на улицу и отходит метров двадцать от бара. Я стою за ее спиной и слушаю разговор на французском. Я начал учить в Гарварде французский, поэтому через слово понимаю ее речь. По всей видимости ей звонит начальник. Она говорит про съемку в каком-то журнале. Звучат названия люксовых брендов одежды. Потом речь заходит о Мондом Показе осенью. Я обращаю внимание, что Наташа говорит очень безропотно, почти не споря с собеседником и совсем соглашаясь. Наконец она кладет трубку и оборачивается».